Они остановились у окна. Не так уж и далеко виднелась над крышами верхушка серого здания девятиэтажной громады, увенчанной сложными антеннами. Областное управление Начерского почти по братски поделившее домину с областным управлением ФСБ. Даша зыбковато поежилась. Но в конце-то концов всегда открыта дорожка в частное с искари. Все наставления усвоила? спросил Воловиков. конечно сказала даша как пела янка мне придется отползать ничего смирю гордыню отползаю на коленках и чтоб тебя близко не было возле алмаза если и они пожалуются им то с чего жаловаться никому пальцы не ломала все равно у них сейчас нервы вибрируют еще посильнее чем у тебя а москалец все еще москалец что до меня «Я и вправду не пойму, чего ты к ним прицепилась?» «А интересно получается, правда? Эти злые чечены, которые террористы, хоть бы стакан рубленый разбили, все цело, и аппаратура целехонько. Слушай, Дарья, досадливо поморщился шеф, ты, конечно, извини, но тебя сатанисты головой озим не стукали? Так, немножечко». «Да нет, вроде. А такое впечатление, что стукали». «Внятно можешь объяснить, что ты к ним присосалась, как энцефалитный клещ?» «Я сама-то себе объяснить не могу. Тогда потухни!» «А то мне даже кажется, будто ты все это сама устроила, чтобы непринужден не смыться на вольные хлеба». «Ну, конечно», — сказала Даша. «Очень мне было интересно, чтобы вы с дрыном на меня голую во всех ракурсах пялились. Всю жизнь мечтала». А знаете, мы же буквально на пару минут Разминулись с этими самыми террористами Гнал бы Федя чуток побыстрее И попали бы, как кур, вощип Или ващи. Везет вам, как утопленникам И вот что Он понизил голос Генерал не зря заикнулся Насчет ЧК Что? Насторожилась Даша Воловиков мялся Закусил нижнюю губу, пошевеливая усами, и сказал почти равнодушным тоном, «Понимаешь ли, Дарья, вот уже несколько дней ползет слушок, что ты, как бы это, ФСБ постукиваешь?» «Я? Да ты глазами не сверкай. Умные не верят, да ведь и дураков хватает». Кто воняет, не знаю. Сама представляешь, как бывает. Концов уже не найти, а слушок ползет и циркулирует, так что учти. Он потоптался, неловко кивнул и зашагал прочь, бросив уже издали. Паша поедет, за тобой зайдет. Она так и осталась стоять у окна. На душе было так пакостно, что новая плюха, свист насчет ФСБ, как бы и не ощущалась вовсе. Но солнечный — это и точно трясина. Убитый отец и четырнадцатилетняя дочь. Десятилетнего мальчишку преступник то ли пожалел, то ли посчитал мертвым. Пацана пока что нельзя допрашивать. Местные сыскари зацапали кавалера девчонки. Как на беду, алиби у него не оказалось, а какие-то хулиганские подвиги на нем давно висели, как почти на каждом в юноше из солнечного, да нельзя криминального райончика. И он, изволите видеть, быстренько признался, что очень многих профессионалов не убеждает. Она дошла до своего кабинета, распахнула дверь. Там царили благодушие и полная идиллия. Мсье Флиссак что-то весело рассказывал, восседая за Дашиным столом. Славка столей и скромно примастившийся в уголке сержант Федя хохотали, дым стоял коромыслом. «Праздник жизни?» Хмуро спросила Даша. Мсье вскочил, освобождая ей стул. «Сидите», — сказала Даша, прошла по комнате и уселась на свой излюбленный подоконник, уставилась на унылый внутренний дворик, где стояли две машины ППС, и радостно носилась выпущенная погулять чепрачная овчарка. «Что, примолкли?» «Чего-то вид у тебя», — сказал проницательный Славка. «Нормальный у меня вид», — отрезала Даша, чем себя только выдала. Нормальные не бывает. Она задумчиво смотрела на флиссака непринужденного, естественного, веселого и обаятельного, сияющего, как новенький рублик. Но для чего на французской разведке? Или хотят выяснить жуткую тайну, зарплату шантарских сыскарей? «Положительно, мадемуазель Дария есть некрепко весела», — сказал француз с плутовской миной. «Быть, возможно, это тут дело кер э, сердечный, «Угадали», — сказала Даша без улыбки. «Ну, прямо как в воду смотрели. Как это по-французски будет разбитое сердце? Сакрекер, кер? Уи!» «Вот, значит, помню. Натуральное сакрекер. кер. Ужас!» — сочувственно сказал француз. «И ваш? Да нет. Мой амант тут ни при чем». «Просто взвалили вдруг на нас одно дело». Она обвела взглядом всех остальных. «Ну, соколы, поздравляю! Убийство в солнечном на наших могучих плечах. Уж извините, Мсьеф Лесак!» Начались изрядные хлопоты. «О, понимаю, я уже исчезать!» «Подождите», — сказала Даша. «У вас, случайно, нет телефона комиссара Дюруа?» Получила от него письмо. Нужно позвонить, поблагодарить. Испохватилась вдруг, что телефонов-то... «И не взяла в свое время. О, разумеется!» — он достал изящный блокнот в красной обложке с белым силуэтом Эйфелевой башни. «Вот этот — служба, комиссариат, этот и этот — дом».